«Видишь ли, что, Никита сокровенный, собравшись с духом, начал опять Веденеев, «Так как я очень тебя люблю, а еще больше уважаю, «так и захотелось мне еще поближе быть к тебе. «Как же это? «Породниться!» «А как же нам с тобой родница добродушно улыбаясь спросил Меркулов.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 закину словечко. — Хоть завтра же, — молвил Меркулов, — Татьяне Андреевне сказать? — Нет. Вот как лучше будет. — Лизе скажу. — она уж там все уладит. — Пожалуйста, яви милость! — скрикнул Веденеев и по-вчерашнему чуть не задушил приятеля в медвежьих своих объятиях. На другой день вечером у Доронинах по уголкам Две парочки сидели, два жениха, две невесты. А третья пара, Зиновий Алексеевич с Татьяной Андреевной, глядя на них, не нарадовались. Глава четвертая. Чуде брежется сырое холодное утро. Темно-серыми тучами кроется небо. Кругом к непогоде его замолаживает. Белым туманом дымятся поля, луга и болота, Ровно сквозь падымок, тускло виднеется лес вдали. Замолаживать, заволакиваться тучами, Клониться к ненастью, говоря о небе. Падым, падымок, мгла, сухой туман, Дым, занесенный с дальних лесных пожаров.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 стримглав метнется в сторону и с быстротой вольного ветра клубом покатится в по полю, направляя пугливый свой бег к перелеску.